И счастливо я прожил без тебя, а всё ж порой я думаю о пасле. Жива ли ты? И где живёшь? Но если встретится нежданное, судьба заставила бы нас, меня бы к уродству странное, твой образ нынешний потряс. Обиды нет ни изъясними, ты чужды жизнью обрасла. не платье синее не имени ты для меня не сберегла и всё давным-давно просрочено и я молюсь и ты молись чтоб на утоптанной обочине мы в тусклый вечер не сошлись 1930 -й.